Сцена 12. Первый день занятий прошел удивительно тихо. Рен не появилась, а Мередит приехала в понедельник так поздно, что никто из нас ее не видел. И ей разрешили поспать во вторник. Поскольку пришли только мальчики и Филиппа, преподаватели просто рассказали, что нас ждет в коротком семестре между Днем Благодарения и Рождеством. Ромео и Джульетта, начало занятий фехтованием, и отрывки к семестровым экзаменам. Вечер застал нас в библиотеке замка, которую я накануне усиленно приводил в порядок. На столах громоздились ручки, карандаши, маркеры, блокноты и винные бокалы. В камине полыхал огонь, озарявший всю комнату, но холод он прогнал не полностью. Мы с Филиппой сидели с ногами на диване, лицом друг к другу, укрывшись толстым шерстяным одеялом. У меня уже час назад начали слипаться глаза, и я, наконец, позволил им закрыться. Наверное, я бы уснул, если бы не постоянное движение левой ступни Филиппа, качавшейся возле моей ноги, когда Филиппа писала. Слова нового отрывка катались у меня между ушей, бессвязные и беспорядочные, еще не выстроенные в ряд и незатверженные на память. Мне дали нечто на удивление мощное. Пламенную речь Филиппа Бастарда перед боем из короля Иоанна. «Величество, послушайте меня. На время подружитесь и совместно острейшие направьте злодеяние на этот город, а его разрушим. Идите друг на друга в свой черед и режьте всех, пусть черт их поберет». Сел я, когда раздался голосок. «Привет. Прошу прощения за опоздание». рэн Джеймс взлетела с кресла. Она стояла в дверях. Глаза у нее были сонные и усталые. На плече висела дорожная сумка. «Мы думали, ты не вернешься», — сказал Александр, нехорошо глянув в коридор в сторону комнаты Мередит. «Я вас достала?» Спросила Рен, пока Джеймс снимал у нее с плеча сумку и ставил ее на пол. Нет, конечно. Как ты? Филиппа поднялась, заранее раскинув руки. Рен вплыла в объятья и крепко обхватила Филиппу за талию. Уже лучше. Я следом за Филиппой поднялся с дивана и на мгновение, исполнившись глупой нежности, обнял их обеих. И нам. Александр фыркнул. «Нет, серьезно», — сказал он. «Обнимашки? Мы теперь это практикуем?» «Заткнись», — сказала Рен, прижимаясь щекой к плечу Филиппы. «Не надо все портить». «Хорошо». В следующую секунду длинные обезьяньи руки Александра сжали всех нас, а потом подключился и Джеймс. «Мы потеряли равновесие, качнулись». Попавшая в западню, Рен хохотала в сердце нашего живого узла. Этот звук сотряс нас всех, прошел насквозь, от тела к телу, текучи, как дуновение теплого воздуха. «Это что еще такое?» Я взглянул поверх голов в сторону коридора. мэридит Она стояла в дверях, босиком, чисто умытая. В легинсах и длинной футболке, которая, я был почти уверен, когда-то принадлежала Ричарду. Волосы у нее были всклокочены, взгляд затуманенный и бестолковый. Я с аэропорта ее не видел, и у меня немножко сбилось дыхание. Мы расцепились. Кучка распалась, каждый отступил на полшага, и из середины показалась Рен. Суровое лицо Мередит смягчилось. Рен. Я. Она слабо улыбнулась. Мередит заморгала, неверными ногами вошла в комнату и воткнулась в Рен. Они обнимались, хохотали, норовя упасть. Мы с Филиппой едва успели их поймать, пока они не сшибли кофейный столик. Когда мы все снова стояли на ногах, чувствуя, как горят ушибленные локти и отдавленные ноги, Мередит отпустила Рен и сказала «Ты как раз вовремя». Утешься, тебе всегда мы рады. Филиппа, ты, наверное, на ногах не стоишь. Когда ты вылетела из Лондона? Вчера утром. Я бы с радостью послушала, как прошел день благодарения, но не хочу никого обидеть, уснув в процессе. Александр, не глупи, ступай в постель, тебе потребен отдых. Джеймс, где твой чемодан? Рен, внизу. Сил пока нет его тащить. «Джеймс, я принесу. Рен, может, не надо?» «Пусть идет», — сказала Мередит, отводя волосы Рен со лба. «Ты посмотри на себя. Тебя саму бы кто отнес». «Идем», — сказала Филиппа. «Я тебе помогу устроиться». Они вдвоем скрылись в коридоре, а Джеймс исчез на лестнице. Александр сонно улыбнулся и произнес. «Вся шайка в сборе». Он лениво перевел взгляд с меня на Мередит, и его улыбка погасла. Казалось, вся мягкость Мередит покинула комнату вместе с Ран, и она стояла, глядя на меня, твердо и непоколебимо. «Ладно, — сказал Александр, — пойду я, пожалуй, курну на ночь». Он плотно обернул шею шарфом и вышел, тихонько насвистывая тайных любовников. Я прикинул, не броситься ли за ним и не спихнуть ли его с лестницы. Меридит снова стояла в позе фламинго, упершись ступней в колено. Даже это в ее исполнении выглядело изящно. Я не знал, куда деть руки, поэтому сунул их в задние карманы. Вышло как-то слишком обыденно. Как Нью-Йорк? Спросил я. Ну, знаешь, света беготня, сухо ответила она. Парад был. Ясно. А как Агая? Отстой, сказал я как всегда. То, что я мог приехать в Нью-Йорк и не приехал, так тяжело висело между нами, что упоминать об этом не было нужды». «Как твои?» — спросил я. «Понятия не имею», — ответила она. «Всего разок видела Калиба, а остальные все в Канаде». «А». Я представил, как она бродит по пустой квартире, и нечему ее отвлечь от мысли о смерти Ричарда». Каникулы у нас, кажется, прошли довольно похоже. Часами читали и таращились в потолок. Никакой связи с родными, такими незнакомыми, что они могли бы принадлежать к другому биологическому виду. Конечно, мне выпала нежданная удача, приехал Джеймс, а ей повезло меньше. Невозможное извинение приклеило мой язык к небу. Мередит сложила руки на груди. «Я пошла ложиться, если тебе нечего сказать». Нечего. Я отчаянно хотел, но в голове было пусто. Поразительно, насколько часто человека, который так любил слова, эти слова и подводили. Мэридит ждала, глядя на меня, а когда я промолчал, маска равнодушия у нее на лице на мгновение треснула, и я увидел под ней тихое разочарование. Ладно, сказала она, тогда спокойной ночи. Я. Мэридит, подожди. «Что?» — устала, без выражения, — спросила она. Я переступил с ноги на ногу, неуверенно, не твердо, проклял свое косноязычие. «Ты э, хочешь спать одна?» «Не знаю», — ответила она. «Ты хочешь спать со мной или все-таки предпочитаешь с Джеймсом?» Я отвел взгляд, надеясь, что она не заметит, как у меня теплеют щеки. Когда я снова посмотрел на Мэридит, она качала головой, и один угол рта у нее был чуть вздернут, что-то среднее между жалостью и презрением. Она не стала ждать ответа, просто развернулась и пошла обратно по коридору. Я смотрел ей вслед. Приводы в моем мозгу жужжали и выдавали ничтожные, неуместные ответы, а потом она ушла, и что-либо говорить стало поздно. Я помыкался у камина, решая, не пойти ли за ней, вломиться к ней в комнату, прижать к стене и целовать, пока она не задохнется до того, что не сможет выговорить всегдашние злые слова или просто вернуться в башню и попытаться уснуть. Для первого я был слишком труслив, для второго — слишком взбудоражен. Выбрать, как поступить, я не смог, поэтому просто взял куртку. Ночь оказалась такой холодной, что воздух за порогом словно бил по лицу. Я пошел сквозь лес, подняв плечи, чтобы не замерзли уши, высматривая корни и камни, о которые мог споткнуться в темноте. До причала я дошел, почти не понимая, где нахожусь. Ноги сами вынесли меня туда, словно он был тем самым местом, куда логичнее всего пойти. Озеро лежало в ночи, черное и неподвижное, как зеркало безупречно отражая поверхностью пять сотен звезд. Луны не было, только кружок пустоты в звездном поле, там, где должна быть Луна. На мостках в одиночестве сидел Александр, болтая над водой ногами. Я дошел до конца мостков и остановился у него за спиной. Наверное, он слышал мои шаги, но никак не отреагировал, просто сидел и смотрел на озеро, сжав коленями руки. «Можно с тобой посидеть?» — спросил я, выдохнув облачко слов. «Конечно». Я сел рядом, какое-то время мы молчали. «Дунешь?» — в конце концов спросил он. «Да, не помешает». Он, не глядя, сунул руку в карман, потом протянул мне косяк и зашарил в поисках зажигалки. Чиркнул, ожил огонек. Я вдохнул глубоко, как только мог, опалив дымом горло. «Спасибо!» — сказал я после второй затяжки и протянул косяк обратно. Он кивнул, не обернувшись. Как прошло, я понял, что он о моем разговоре с Мередит. Не очень. Мы довольно долго сидели молча. Дым и наше дыхание велись и перемешивались, уплывая прочь над водой. Я пытался выбросить Мередит из головы, но безопасного способа отвлечься не было. Во всех уголках моего мозга жались на четвереньках сомнения и страхи. Готовясь прыгнуть и вонзить в меня зубы, стоило дать малейший повод. Колберн приходил в замок. Сказал, я вовсе не собираюсь этого говорить. Я никому не рассказывал, что подслушал, но знание это было опасным, и я не мог себе его доверить. «Когда?» — спросил Александр. «Вчера. Ты с ним говорил?» «Нет». Наслышал, как он разговаривал с другим копом. Рыжий такой, помоложе. Раньше его не видел. Александр глотнул дым, и тот вышел у него из ноздрей, отчетливо по драконии. «О чем говорили?» — неуверенно спросил он. По интонации можно было предположить, что он на самом деле не хочет этого знать. «Обо всем этом...» Я широко махнул рукой, обводя озеро, причал и нас обоих. «Думаешь, он что-то подозревает?» — спросил Александр. «Тот, кто знал его хуже меня, не услышал бы в его голосе страха. Он знает, что мы соврали, просто не знает о чем». «Черт!» «Ага». Он затянулся, и кончик косяка вспыхнул оранжевым. Единственный... Яркий уголек в тоскливой иллинойской глуши. Оставалась только пяточка. Александр протянул окурок мне. Я в последний раз затянулся и загасил его. «Что будем делать?» «Думаю, ничего», — сказал Александр. Это пустое слово «ничего» заставило меня сжать в карманах кулаки. Придерживаться нашей истории, пытаться не поехать крышей. Надо сказать остальным. Он просто ждет, когда кто-то из нас оступится. Он покачал головой. Если узнают, начнут чудить. Я погрыз губу, прикидывая, насколько на самом деле велика опасность. Вспомнил, как столкнулся в ванной с Джеймсом в ночь вечеринки. Мы словно заключили без слов какой-то договор и ни с кем об этом не говорили. Так незначительная мелочь. Но при мысли о том, что, возможно, тайны есть не только у нас, Сердце мое заколотилось чуть быстрее. Если мы врём друг другу так же, как врём Колбарну, я не смог закончить мысль. «Как думаешь, что с ним случилось?» — спросил я, после того, как он ушёл из замка. «Не знаю». Александр понял, о ком я. Не верится, что он просто бродил по лесу. «А ты сам где был?» Он покосился на меня и спросил, «А что?» «Просто любопытно. Я не знаю, что было после того, как я ушел наверх». «Если я тебе скажу, ты должен пообещать, что не проболтаешься». «Почему?» «Потому что, в отличие от тебя», — высокопарно произнес он, «я не целуюсь так, чтобы об этом знала вся школа». Со смесью любопытства и раздражения я сказал, «С кем ты был, балбес?» Александр отвернулся с довольной улыбочкой. «С Колином». «С Колином?» — не думал, что ему мальчики нравятся. Александр улыбнулся шире, показав острые собачьи зубы. «Он тоже не думал». Я нехотя рассмеялся. Две минуты назад казалось, что это невозможно. — Зовите самого старшего пристава. Мы тут раскрыли опаснейшие случаи любодейства, каких не знавала общественность. — Кто бы говорил? — Да иди ты, — сказал я. Это она начала. — Само собой. Без обид, Оливер, но начинать что-то не твоя манера. Я покачал головой. Веселье мое слегка подпорчивало остаточная горечь после разговора с Мередит. — Вот я дурак. «Александр. Если тебя от этого будет лучше, я бы поступил так же». «Я». «Да ты вообще кто?» «Александр. В смысле секса я амфибия». «Я». «Большей жести я в жизни не слышал». «Александр. А тебе бы не повредило попробовать». «Я». «Спасибо, на этот год катастроф в сексе мне достаточно». Я вздохнул, взглянул вниз на свое отражение в воде. Лицо казалось каким-то незнакомым. Я прищурился, пытаясь понять, что изменилось. Понимание ударило меня как прямой в живот. Сейчас, когда мои темные волосы были взлохмачены сильнее обычного, а голубые глаза из-за слабого света звезд ушли в тень, я почти напоминал Ричарда. На одно тошнотворное мгновение он уставился на меня с одного озера. Я резко вскинул голову. «У тебя все нормально?» — спросил Александр. «Мне на секунду показалось, что ты собираешься туда броситься». «Ой, нет». «Хорошо, не надо». Он поднялся на ноги. «Пошли. Холодина жуткая, а я тебя тут одного не оставлю». «Ладно». Я встал, стряхнул с колена пепел. Александр засунул руки поглубже в карманы и всмотрелся в темноту, покрывавшую противоположный берег. «Я как раз возвращался от Колина», — сказал он, — и казалось, это случайная реплика, пока он не продолжил, когда нашел его. Спустился сюда покурить, а он там. Я даже не подумал проверить, вдруг он живой, он казался абсолютно мертвым. Наверное, он меня не слышал. Я не понимал, почему он мне это рассказывает. Возможно, он каждое утро заново переживал то жуткое мгновение, свою находку, так же, как я чувствовал, как у меня все обрывается в животе, и оказывался по горло в воспоминаниях почти каждый раз, когда закрывал глаза. «Но знаешь, что было странно?» — сказал Александр. «Что?» «В воде кровь была, а на мостках не было». Я посмотрел под ноги. Чистое сухое дерево, выцветшее за годы до костяного оттенка от ветра, солнца и воды. Ни капли красного, ни единого пятна. И что? У него лицо было разбито. Если он ударился головой и упал в воду, обо что он ударился? Окурок нашего косяка тлел на самом краю мостков. Александр спихнул его носком ботинка. От точки падения разбежалась рябь, искажая отражение неба, так что звезды закачались и замигали, то пропадая, то появляясь. Я все думаю про птицу. Я не хотел этого говорить. Это было что-то вроде тика, непреодолимое побуждение, словно я смогу выбросить этот образ из головы, если слова слетят с моего языка. Александр непонимающе покосился на меня. Какую птицу? Из Гамлета. Он мне ее напомнил. «Ага», — отозвался Александр. «Не уверен, что вижу его воробьем. Воробей слишком хрупкий». «А какая он тогда птица?» «Не знаю. Такая, которая врезается в окно, пытаясь наброситься на свое отражение». Теперь была моя очередь странно на него посмотреть, но едва мы встретились глазами, мне захотелось рассмеяться. Я пришел в ужас. Потом понял, что Александр тоже едва сдерживается. О, Боже, сказал я, покачав головой. Александр наконец перестал задерживать дыхание и тихонько хихикнул. Когда мы стали такими чудовищами? Может, мы всегда ими были? Он пожал плечами, посмотрел, как мерцает и тает белое облачко его смеха. Казалось, вместе с облачком исчезло и его хорошее настроение, и когда он снова заговорил, голос у него был: Напряженный. Или, может, у Ричарда научились, сказал он. Это испугало меня больше, чем Колборн.